Глава двадцать четвертая. Где находится зимний двор, я не знаю. Точно в тир на ноги, но координаты никто не знает. Наверное, потому что двор вроде бы и материален, но при этом точно завис между измерениями, как и остальные дворы. Потому ты можешь брести по землям небывальщины и вдруг за поворотом увидеть блистающий инеем и снегом зимний двор или темную зелень и роскошь цветов летнего двора. Но в следующий раз ты увидишь двор в другом месте. В любом случае, я вняла совету Алластера и накинула шубу. Такую длинную и тяжелую, сшитую из серебристого длинного меха, неизвестного мне животного, с капюшоном и даже такими же варежками. «Это шутка?» – показала я их Алстеру. «Не хочу потом подбирать твои ледяные пальцы с пола». В итоге я стала похожа на владельца этого самого меха. Видно было одни глаза. Эсси подумала и юркнула мне за пазуху. «А ну, знаешь, так будет лучше», пробормотала она, сворачиваясь у меня в районе груди и наминая там лапами. «Я типа твоего фамильяра, так что чем ближе, тем лучше защищаю». «Может, мне тебя съесть?» «Не перегибай палку», – торопливо ответила Кэсси. Алластер не стал надевать ничего теплого, разве что сменил наряд на темно-синие штаны и бледно-голубую рубашку с расстегнутым воротом. Черные волосы он собрал в низкий хвост, а вместо привычных берцев предпочел нечто высокое и похожее на резиновые сапоги со шнурками. Обычно, чтобы попасть в любой из дворов, необходимо было приглашение или же нечто вроде визы, но последнее выдавалось далеко не всем. Аластер же просто очертил перстнем на пальце круг в воздухе, беззвучно произнося какие-то слова, и открылся портал, из которого пахнуло морозом, снегом и немного Рождеством. Я и сама не заметила, как ухватила руку Аластера своей варежкой, сильно сжала и получила в ответ шепот. «Расслабься, Хэс, ты же знаешь правила». «Да, знаю. Быть вежливой, но не лебезить. Смотреть почтительно, но не показывать страх. Лучше вообще заморозить эмоции, чтобы никто не прельстился ими». Я шагнула в портал следом за Алластером. С чувством точно шагаю в осиное гнездо. С очень коварными осами. С очень опасными осами. Да ладно, я и правда лучше бы с этими насекомыми пообщалась, чем сейчас идти к ситхе. Но из головы не шло видение. Горхим, ставший мне домом, не должен быть разрушен. Неважно, какой он. Неважно, какие у меня воспоминания о нем. Я нашла здесь дом должна его сохранить. Зимний двор встретил нас морозной свежестью и ледяными деревьями, в прямом смысле ледяными. Я невольно остановилась, глядя на прозрачные веточки, выполненные с ювелирной точностью. Нет, здесь были и другие деревья, обычные, но укрытые снегом. Ледяные среди них сверкали точно драгоценные и слепили глаза. Солнце над двором зимы пряталось лишь на ночь, или когда мэп злилась и тучи накрывали двор. Сейчас же над нами раскинулось бледно-голубое небо, точно гигантский осколок льда, и с него лились солнечные лучи. Все вокруг сверкало, и я пожалела, что не надела солнцезащитные очки. Глаза мигом начали слезиться, так что пришлось незаметно смахнуть слезинки варежкой. Получилось так себе но помогла Кэсси. Она высунула мордочку из-под шубы и быстро облизала мне лицо. Я не удержалась и хихикнула. Горячий кожачий язык напоминал мелкую терку и было то ли щекотно, то ли немного больно. «Завязывай», — посоветовал Аластер Кэсси. Та мигом спряталась, посильнее прижавшись ко мне всем пушистым тельцем. Катши могла сколько угодно бравировать, но я ощущала ее нервозность. Двор зимы – один из самых жестоких, потому что холод выжигает почти все эмоции, оставляя лишь равнодушие и зиму в глазах. Зимних ситхи это вполне устраивает, наверное, раз они до сих пор живут здесь и прославляют Мэб. «И что теперь?» – прошептала я. Мы стояли посреди зимнего леса, справа виднелась дорога из белоснежного камня. При каждом слове изо рта вырывался пар. Холодно мне не было, но снег вокруг заставлял то и дело ежиться, как и взгляд на Алстера. Тот явно ощущал себя комфортно в легкой одежде. Поймав мой взгляд, криво улыбнулся. «Одно из преимуществ — быть сыном королевы зимы. На холод тебе начхать. Если его не насылает твоя матушка, разумеется». Ну и приобрести кое-какие из ее талантов. «А мы пойдем пешком?» Я огляделась, но кроме деревьев и снега ничего не видела. Сам дворец Мэб находился явно недалеко, но при этом оставался незаметным. Опять магия ситхи. «Ты знаешь, что видишь, но при этом не можешь быть уверенным, что это правда, а не иллюзия». «А ситхи в иллюзии – мастера». «Сын Мэб не пойдет пешком», – надменным тоном сообщил Алластер, но тут же перешел на обычный тон. «Ты же знаешь, Хэс, что мне плевать, как добираться до цели, но тут подданные мамочки, а они меня не сильно любят. За то, что наполовину человек, за то, что могу чувствовать, за то, что мне дали им, да много за что». «Любая власть раздражает других», – кивнула я, – «если эта власть чужая». «Но тогда что делать? Думаешь, пришлют экипаж?» «Пришлют». Аластер наклонился и голой рукой поднял снег. Тот искрился на солнце, привлекал взгляд. Наместник растер его в пальцах, продолжая. «Но пришлют не сразу. Сначала заставят нас подождать. Думаю, Мэб даже не прикажет поторопиться. Она тоже любит наблюдать». «И мы будем ждать?» прищурилась я. «Что ты? Самое время включить надменного засранца. Ну и помоги себе сам, а?» Аластер подмигнул мне. Его зеленые глаза сейчас казались невероятно живыми в этом замороженном царстве. А рука, которой сжал мои пальцы, согревала. Сын Мэп и Смертного не мерз в ее царстве. А вот я уже начинала понимать, что шуба, конечно, защищает, но нос и щеки начинают подмерзать. Тогда приступай. Не думаю, что мне позволено открывать двери прямо во дворец Мэб. И не надо. Алстер вдруг свистнул, так что Кэсси под шубой вздрогнула, а я невольно присела. И я же просто замерла на всякий случай, потому что знала, что произойдет. Снег вокруг взвился вверх, глаза запорошило снежной пылью. На несколько секунд ничего не стало видно а затем раздалось звонкое ржание. Звонкое и искристое, точно мелкие льдинки звенели о хрусталь. Когда снежная пыль улеглась, я увидела, кого вызвал Алластер. «Ебушки!» – протянула Кэсси, высунув мордочку из шубы. Перед нами стояли белоснежные лошади. Серебряные гривы, похожие на иней, шкура, точно свежий снег и кроваво-красные глаза. Они косили именно на нас и продолжали то и дело ржать. Я отметила, что зубы у них не совсем лошадиные, скорее акульи. «Ты под моим покровительством», весело проговорил Аластер. «Поэтому снежные лошади не скинут тебя и не съедят. Садись, они знают дорогу. Только обхвати за шею покрепче. Или можем отправиться на одной». Я представила, как мы скачем на одной лошади, как я спиной чувствую тело Алластера, даже через слои одежды и меха. Предпочту сама. Тогда дай подстрахуюсь, чтобы ты не замерзла. Прежде чем я успела отреагировать, Алластер наклонился и прижался губами к моим губам. Я попыталась отдернуться, но тут ощутила, как в меня буквально вливается тепло. Точно посадили рядом с печкой и дали в руки Глинтвейн. Безумно хотелось продлить это ощущение, особенно в царстве льда. Я даже потянулась вперед, отчего руки Аластера точно сами по себе мигом забрались мне под шубу. Он так осторожно держал меня, точно я была вазой. Старинной хрупкой вазой, а он коллекционером. Перед глазами промелькнуло смуглое лицо с черными глазами. От него не веяло теплом, но жаром, примитивным животным желанием. И это меня точно отрезвило. Нашел время. Ты меня не ударила. Алстер разглядывал мое лицо точно диковинку. Ты даже меня не оттолкнула. То есть не сразу. При дворе зимы толкать того, кто может согреть? Поехали. Во всем прагматичное, пробормотал Алстер. Но я не теряю надежды однажды проснуться вместе с тобой. «Мы недавно ночевали в одной спальне», — напомнила я. «Проснуться не так. Ты в курсе, что утренний секс имеет особую прелесть?» «В курсе», — предразнила я его. «А что, думает, я до сих пор краснею при слове «секс»? Партнеры у меня были, одного он даже почти полюбила. Жаль, что пока не нашла того, который заставляет сердце биться чаще. Думала, это Лекс» но тот оказался идолом на глиняных ногах. «Поехали», — повторила Тише. «Не время сейчас обсуждать, кто и где и с кем». Тряхнула головой, прогоняя образ черноглазого незнакомца. «Странно, что сердце от лишь только мысленного образа начинает биться странно, точно с перебоями. Это не любовь, не влюбленность, но что? Потом подумаю, когда разберемся с нашими проблемами». Снежный жеребец так сверкнул глазом, что я едва не попятилась. Зубки у него треугольные, острые и блестящие. «Будь хорошим мальчиком», — проговорила торопливо. «Зубы мне не демонстрируй, я тоже кусаться умею». И улыбнулась широко-широко. Понимаю, что против лошадиных мои зубы так себе, но, видимо, жеребец смелость оценил. Фыркнул, тряхнул головой, обдав меня снежной пылью, и замер. На ощупь он оказался точно стальным. Стоило мне вскочить, как я ощутила попой все мышцы, что перекатывались под шкурой. «Держись», — предупредила Кэсси, а сама вцепилась жеребцу в шею и понадеялась, что не свалюсь. Нет уж. Аластер сидел прямо, лишь чуть сжав ноги по бокам жеребца. Короткий свист, и кони рванули вперед а затем взлетели. «Мама!» – сообщила я в воздух, обхватывая шею еще сильнее. К счастью, лететь оказалось даже лучше, чем скакать. Не так трясло, по крайней мере. Я даже рискнула посмотреть вниз, но кроме белизны ничего не увидела. У меня сложилось четкое ощущение, что мы сейчас летели не столько сквозь терноног, сколько сквозь магию ситхи. Оглянулась выискивая взглядом Аластера, Тот мчался неподалеку, по-прежнему сидевший с идеально прямой спиной. Хотя нет, чуточку пригнулся навстречу ветру. Кстати, о ветре. Здесь, наверху, он оказался гораздо злее и холоднее. Вскоре я поняла, что одной шубы мало. Затем стали обмерзать пальцы на руках. Про лицо молчу, оно онемело. От превращения в ледяную статую спасало лишь тепло, оставшееся после поцелуя Алстера. Оно теплилось в глубине тела и поддерживало меня. Потому, когда лошади стали снижаться, я едва не заплакала от облегчения. Да и Кэсси, судя по вздохам, была рада такому повороту. Мы опустились посреди небольшой площади. Белые камни, солнце отражается в крышах домов и замерзших водопадах. Двор зимы точно растянулся среди леса. Тут и там деревья ине, водопады виднелись в стороне, падающие со скалы. Но все затмевал собой дворец. Его сложно описать. Он выглядел легким и при этом точно выточенным из хрусталя. Невероятно прекрасным и ужасающе холодным. Знаю точно, такое зрелище никогда не забудется. «Нам сюда». Мы прямо на лошадях направились ко дворцу. Это хорошо, потому что я пока вряд ли смогла двигаться прямо. После полета даже при дворе зимы воздух казался почти теплым, и я точно медленно оттаивала. Ситхи обратили на нас внимание почти сразу. Я чувствовала их взгляды. При этом сами зимние делали вид, что им не интересны всадники, свалившиеся с неба. Но взгляды продолжали колоть точно ледяные иголки. «Мы одни здесь верхом», – пробормотала себе под нос. Удивительно, но Аластер услышал и кивнул. Его лицо стало похожим на лица остальных ситхи. Идеально красивая, идеально высокомерная и очень холодное. Зимний ситхи. Красота и убийственный холод. Даже глаза превратились в ледяные изумруды. Точно не они совсем недавно согревали меня. «Эх, а у меня такого актерского таланта нет». Потому натянула на замерзший нос смех и постаралась выглядеть как можно равнодушнее. «Ал, тут можно ездить верхом?» Он лишь кивнул и шевельнул губами. Я прочитала его фразу как «нам можно». Дворец вырос внезапно. Вроде только что был далеко, и вот мы уже у дверей. Точнее, у дверищ. Или как это еще можно назвать? Я задрала голову. Огромные ворота исчезали где-то высоко над нами. И что делать дальше? Посмотрела на Аластера, который продолжал восседать на коне. Охрана дворца стояла, точно выпиленная изо льда. И смотрели прямо перед собой. «Смотри-ка», — ухмыльнулся Аластер. — «пытаются помариновать нас у дверей». «Ну да, как же». «Знаешь, что не любит Мэб?» «Что? Варианты у меня были, но озвучить я их не посмела. Мэб в своем королевстве может услышать все». «Мэб не любит сильного шума», — подмигнул мне Алстер. И тут же заорал. «Эй, хей гегей, Двор зимы! Младший сын прибыл. Увидеться желает. Кто-нибудь! Хо-хо-хо!» И так на протяжении минуты. Голос Уоллестера что надо, громкий, язычный, у меня даже появилось желание уши зажать. Что касается Кэсси, то она жалобно пискнула под шубой. Стража не пошевелилась, хотя у меня появилось стойкое подозрение, что они в панике. Что-то изменилось, хотя поза осталась прежней, возможно, выражение глаз. А потом в воротах открылась дверь. Обычная дверь в человеческий рост. И оттуда вышел ситхи, весь вид которого говорил, «Вы все дерьмо под моими ногами». Правда, выражение слегка пошатнулось, когда он посмотрел на Аластра. Тот же помахал ему рукой, продолжая восседать верхом. «Советник Лием, вас послали лично. Такая честь для вас». «Вам было назначено, лорд-наместник Горхема, В голосе советника хрустели льдинки. Неужели сыну Мэб необходимо просить о приеме? Приподнял бровь Алстер. Не припомню такого. Советник, вас повысили. Теперь вы, любимое дитя королевы зимы и тьмы? Мне кажется, я услышала скрежет зубов, но все же советник поклонился. Рад видеть вас, лорд, наместник. Меня, понятное дело, игнорировали. Ну да, чего благородному ситхе обращать внимание на всякую шелупонь типа меня. Что Алластер сделает? Я среди ситхи всегда чувствовала себя канатоходцем. Шаг влево, шаг вправо, падение. «Милая», — обратился ко мне Алластер, — «ты тут видишь лорда?» «Ага, улыбаемся и машем». Огляделась, развела руками в рукавицах, мол, «извини, как-то не замечаю». В служе произнесла. Я вижу того, чей правильный титул еще не произнесли и несомненно тем самым оскорбили происхождение и ту, которая дала ему жизнь. Вот так изящно не называя имен, но всем и так все ясно. Принц Саластер, наместник Горхема и младший сын королевы Мэб, мы рады видеть вас при дворе зимы. Выявились по определенному вопросу. «Немного ли чести для советника?» поинтересовался Алстер. «Если я прибыл, значит, на то есть причины. Ты не мой родственник, Лиам. Ты даже не приближен настолько, чтобы быть мне хотя бы духовным родичем. Потому просто проводи нас к Мэб». Королева отдыхает с новым фаворитом. У нее выдалось сложное утро. «Без проблем», – пожал плечами Алстер. «Мешать королеве не осмелится никто». «Потому тогда просто проводи нас в центральную гостиную и вели подать напитки и закуски. Моя спутница не из зимних». «Я вижу», — снова поклонился Лиам. «Прошу за мной, принц Аластер со спутницей. Ваших прекрасных коней вы можете отпустить». Аластер ждал, и пришлось советнику продолжить. «Я лично прослежу, чтобы вам выдали лучший королевский экипаж, если он понадобится». «Понадобится он или нет, решать мне», – отрезал Алластер. «Ладно, веди». Он спрыгнул сам и помог мне, хотя я и сама могла слезть. Но шуба плюс рукавицы и холод сделали несколько неповоротливой. Тем более я боялась грохнуться перед ситхи на задницу. Так что приняла помощь Аластера. Тем более, вполне возможно, он сделал это с какой-то тайной целью. «И точно». Придерживая за Талию, шепнул тихо-тихо. Держи себя в руках, чтобы ты не увидела. Так, значит, будет что-то, от чего я могу выйти из себя.